1989 год. «Обалдеть! Чувствую себя Миком Джаггером!» Джонни раскинул руки и упал на огромную кровать, которая стояла посреди номера, занимая его почти на две трети. «Ага, тут и девочки внизу, прикинь!» Кит, поставивший уже свои сумки, приоткрыл окно. Его встретили возбужденные крики и аплодисменты. «Ну что за музыка для моих ушей?» «Думаю, если бы ты был Миком Джаггером, нас бы все-таки поселили каждого в отдельный номер», заметил Сэм, присаживаясь возле мини-бара. «Если честно, я бы предпочел делить кровать с кем-то более привлекательным». «Ты не находишь нас привлекательными, малыш Сэмми?» Жеманно осведомился Кит. «Да, Сэм. Ну что, не в твоем вкусе?» подхватил Джонни. «Давай, иди ко мне, дорогой, эта кровать такая неуютная без тебя!» Ждите вы!» Вяло огрызнулся Сэм, опустошая сразу две мини-бутылочки водки в нашедшийся тут же стакан. «Я к тому, что в райдере мы, кажется, указывали четыре отдельные кровати, а не три. Может, все-таки стоит найти настоящего менеджера, чтобы он всем этим занимался, а не пручать это сапата?» Кит, стоявший до этого возле окна и, пытавшись общаться с фанатками внизу с помощью жестов, перевел глаза на Сэма. «Чувак, если тебя что-то не устраивает, ты так прямо и скажи». «А я так прямо и говорю». Сэм отпил из стакана и повернулся к Киту. «Меня не устраивает качество этого номера. Если дальше в туре нас ждут такие же номера, то я настоятельно советую поручить заботу о них профессионалу или хотя бы человеку, который...» Он так резко поднес стакан к губам, что клацнул зубами стекло. Человеку, который, ну, договаривай. Кит резко захлопнул окно и развернулся к Сэму. Который что? «Ребята, давайте-ка все постынем», — осторожно начал Джонни, приподнимаясь с кровати. «Джей дел — говорит», — подхватил Билл. «Наш первый тур, все дела». «Да он может стать и последним!» взорвался Сэм. «Если кое-кто...» «Кое-кто?» Кит в два шага пересек номер, но Билл вовремя встал между ним и Сэмом. «Может, уже вынешь дерьмо изо рта и скажешь, как есть?» «Если ты...» «Ты, Сапата...» «Не перестанешь большую часть своей жизни искать, чем бы шернуться и не займешься работой в группе, то даже вот этого вот...» Сэм, насколько ему позволяло положение, простер руку и указал на номер. «Не будет! И ничего не будет!» «А я не ради этого бросил университет!» «Серьезно, Кит, давай вы не будете продолжать!» Джонни встал с кровати и осторожно, но настойчиво потянул Кита за плечи. Тот дернулся и закатил глаза. «Ой, сейчас опять начнется песня. Я ради вас бросил университет!» «Довертел я твой университет! Ты сам за нами ходил, виляя хвостом, как долбанный щенок! Чуть не пятки нам целовал, чтобы мы тебя в группу взяли, помнишь?» А сейчас золотого мальчика что-то не устраивает, и он начинает закатывать нам истерики про университет. «Иди к мамочке с папочкой и пожалуйся им на меня». Момент, и Сэм схватил стакан, который к этому моменту уже успел упражнить, и запустил Киту в голову. Билл среагировал недостаточно быстро, поэтому стакан достиг своей цели и разбился на множество осколков. Кит схватился за висок. «Ах ты сраный!» Так, Кей, прекращай. Джонни теперь уже силой волок кита к выходу из номера Не закроешь рот, чувствую он тебе и бутылку в глаз воткнет. Пойдем вниз, просим аптечку. Мы с тобой еще не закончили, торчок ты гребаный. Сэм, в свою очередь, пытался освободиться от хватки висящего на его руке Била. Джонни, уведи Кея! Силы явно были неравны. Сэм, хватит! Под аккомпанемент голосов из номера и любопытные взгляды соседей, Джонни захлопнул дверь и, взяв за локоть уже неупирающегося Кита, зашагал в сторону лестницы. «Охрененно начинается тур. Ничего не скажешь». «Вот ведь дерьмо! Щиплет!» Кит поморщился и попытался вернуться от руки Джонни. Друзья сидели в фойе отеля и под пристальным взглядом администратора, выдавшего им тампоны и перекись, дезинфицировали рану кита. «Кей, кончай!» — прикрикнул Джонни, наворачивающегося в очередной раз кита. И уже в полголоса прибавил. «Ты себе в пупок тычишь иглами, но при этом боишься перекиси водорода». «Да я уже поскорее закончу и пойдем отсюда». Администратор, кажется, каждую лишнюю каплю в наш счет запишет. «Окей, давай быстрее». Кит замер, но морщиться не перестал. «Закончишь? Я пойду выбивать всю дерьмо из этого» богатенького говнюка. Университет он за нас, видите ли, бросил. Как будто это не он до этого вылетел из предыдущего. Хрен лицемерный. Так нет. Наверх мы точно не пойдем. Джонни, наконец, закончил с порезами и теперь оглядывал окрестности в поисках мусорного ведра. Сейчас я пойду, отнесу администратору этот бутылек а потом мы с тобой выйдем отсюда, возьмем в компанию пару самых симпатичных девочек из тех, что стоят под нашими окнами, забуримся в самый крутой бар и будем веселиться до утра. Понял? Это наш тур, о котором мы мечтали. Мы должны запомнить его на всю жизнь. Да, наверное, ты прав. Чуть помедлив согласился Кит. Отметелить засранцы я всегда успею, а повеселиться в Нью-Мексико вряд ли. Сейчас я даже рад, что мы со Стейси расстались. Полная свобода действий. Джонни сделал вид, что пропустил мимо ушей замечания Стейси и вскочил на ноги. «Тогда пойдем, дружище! Научим всех в этой дыре, как нужно тусоваться!» «Вперед!» Кит тоже поднялся на ноги. «Только выберем блондинок!» «Какие блондинки, Кей? Мы в Нью-Мексико! Нужно почувствовать, так сказать, местный колорит!» Друзья направились к выходу из отеля оставляя позади себя кислое лицо администратора и одиноко стоящую на полу бутылочку раствора. «Друг, может, нам уже хватит?» С трудом фокусируя взгляд на Сэмми, проговорил Билл. «Что с моим... Черт, где мои очки?» Билл и Сэм сидели на полу номера перед пустыми бутылками из мини-бара, и уничтоженными запасами Сэма на черный день. Билл шарил по полу в поисках очков, а Сэм тщетно пытался подняться на ноги. «Я в порядке», — заявил ударник, справившись, наконец, со своим нелегким делом. «А вот тебе, Билли, надо бы прекратить. какой раз в жизни ты напиваешься первый, второй?» «Вы все меня недо... недооцениваете». Билл, наконец, нашел свои очки и водрузил их на нос. Затем не слишком успешно попытался последовать примеру Сэма. «Я вот сейчас абсолютно трезв». «Давай руку, абсолютно трезв». Сэм помог Биллу встать и нетвердой походкой пошел к окну. «Ты смотри, все стоят», — радостно заявил он через какое-то время. «Кто стоят?» Билл, с трудом удерживая равновесие, направился к Сэму. «Девчонки! Удивительно, что нас вообще знают в этой глуши!» Д «Девчонки!» Билл тоже подошел к окну и уставился в него. «В любом случае, они ждут Дже, С неожиданной грустью добавил он. «Нам с тобой ничего не светит!» Сэм резко, насколько ему позволяло состояние, развернулся к Биллу и отвесил ему подзатыльник. «Ай!» «Вот, вот в этом твоя главная проблема, очкастый. Ты мыслишь, как неудачник. Да любая из этих девчонок на задних лапках тебе прибежит, если поманишь». В доказательство своих слов он высунулся в окно и закричал. «Эй, девочки, кто из вас желает лишить девственности нашего басиста?» Билл зашикал на Сэма но его перекрыл бурный вопль множество голосов исходивший снизу видишь сэм с видом победителя повернулся к своему другу каждая из них готова поэтому я сейчас предлагаю пройти через черный ход за добавкой и резинками а на обратном пути позвать в номер то что тебе понравится сэм бил от неожиданности почти протрезвел разве так можно вообще а почему мать твою нельзя Сэм даже разозлился. Джей, он вообще ничего не останавливает. Ни одного концерта не прошло, чтобы он с кем-то не спал. А если Кит сейчас с ним, то я уверен, что они оба прямо сейчас засовывают в кого-то свои члены. Так что пойдем, Билли, оторвемся на всю катушку». «Может, тогда просто позовем их отсюда?» Поежился Билл. «Ты знаешь, что в Нью-Мексико самый высокий уровень преступности в стране?» «Билли, малыш!» «Где твой дух авантюризма?» Сэм снисходительно похлопал басиста по плечу. «К тому же я при заселении спрашивал портье. Ближайший круглосуточный магазин прямо в соседнем квартале. Мы только туда и обратно». «Ох, ну, если только туда и обратно». Билл в нерешительности поправил очки. «Ты очень плохо на меня влияешь, Сэм. Я отлично влияю на тебя, дружище». Сэм все той же нетвердой походкой направился к двери. — Ты эту ночь запомнишь на всю жизнь. А пока пойдем спросим, где тут черный ход. — Пожалуйста, мне срочно нужно увидеть кого-нибудь из лос-анджелесских ангелов. Это очень важно. — Видели толпу под окном? Администратор лениво указал в сторону улицы. — Каждому из них тоже нужно немедленно их увидеть. Можете встать туда же. «Но это вопрос жизни и смерти, черт возьми!» Администратор был все так же бесстрастен. «Хорошо». Дэнни сделала глубокий вдох. «Не могли бы вы хотя бы сказать, есть кто-то из них в номере или нет?» «Ммм... Не имею таких сведений», протянул администратор. «Ты хоть что-то, твою мать, сказать можешь?» Сорвалась девушка. «Говорят, тебе это очень важно!» «Полегче, пожалуйста, а то придется вас вывести». Повысил голос мужчина за стойкой. «Хорошо, хорошо. Который час?» Она бросила взгляд на часы над стойкой администратора и пришла в ужас. «Не может быть!» Мужчина вздохнул и покачал головой. Он считал, что все эти девушки, пришедшие стоять под окнами неизвестных ему парней, не вполне в себе. Но это казалось совсем уж ненормальной. «Так...» Девушка обратилась к администратору. «Пожалуйста, как только кто-то из них будет здесь, внизу, скажите, чтобы как можно быстрее шли к перекрестку Третий и Феникс. А лучше вызовите туда копов прямо сейчас». Не дожидаясь ответа, она развернулась и бегом направилась к выходу из отеля. Администратор проводил ее недоуменным взглядом и вернулся к своим делам. Сейчас он был очень рад тому, что его дочь предпочитает классическую музыку. Кит и Джонни шли по пустыне среди разбросанных тут и там древних каменных глыб. Огромные прекрасные цветные мысли кружили над ними и улетали в небо. Джонни очень любил кайф от ЛСД. Он смотрел по сторонам на следы, оставленные на камнях почти исчезнувшей цивилизацией, и восхищался каждой черточкой, каждым бугорком. Кит, похоже, испытывал подобные чувства он чуть ли не на корточках перебегал от одного камня к другому, поглаживая их и восхищенно вздыхая. «Джей!» Кит, успевший обогнать Джонни, позвал его откуда-то сверху. Джонни забрался вслед за другом и ахнул. Перед ним открылся вид на спящий город. Шляпа его друга, оторвавшись от затылка, взмыла к звездам. Джонни проводил его восторженным взглядом. «Джей!» повторил Кит более настойчиво. «Знаешь, что я подумал? Что, дружище?» Шляпа, вернувшаяся с небес, мягко спланировала обратно на голову Кея. Но Джонни заставил себя не отвлекаться на нее. «Я подумал, что когда мы станем большими, охрененно популярными рок-звездами, нужно вернуться сюда. Кстати, где мы?» Э в каком-то поле с письменами индейцев на камнях. Джонни подобрал с земли небольшой камень, разглядывал его несколько секунд, а затем, решив, что он будет прекрасной памятью об этой ночи, засунул в карман джинсов. «Был бы с нами Билл, он бы сказал. Да, Билли привел бы нам историческую справку». Кит снова сфокусировался на своих мыслях. Он помнил, что хотел сказать что-то важное. Бил, парк, камни. Камни! Так вот, дружище! Кит придвинулся к другу поближе. Тот сорвал шляпу с его головы и отпустил ее в полет. Шляпа, замахав полями, устремилась к свободе. Так вот, нужно оставить тут послание нам самим, и когда мы станем охрененно популярными рок-звездами, приехать! И прочитать то, что мы написали. Да, это! Это просто чумовая идея! Джей счастливо засмеялся. Это лучшая идея! Только где мы будем писать? Мы будем писать, как индейцы на камнях! Кит взял обломок камня земли и направился к ближайшей скале. Однако, не дойдя до нее, он стал как вкопанный и с испугом посмотрел на друга. Только. Как ты думаешь, индейцы на нас не обидятся? Это же их скалы. Кит посмотрел на скалы вокруг. Ему везде чудились злые и обиженные лица коренных жителей. Он немного оробел от их выражений. Да я сам на одну пятнадцатую индейц, важно поднял палец Джонни. Я разрешаю тебе писать на скалах от их лица. Наскальные гримасы коренных жителей сразу подобрели тогда давай со мной только ты не подглядывай приедем потом мы прочитаем надписи друг друга точно тогда не подглядывай ты джонни достал из кармана свой камень и присел у ближайшей глыбы высекая искры от старания они принялись за дело ночной город осуждающий смотрел на них огнями но разве это важно когда ты почти рок звезда и хочешь оставить свой след в истории. Поэтому ни город, ни вековые камни не сказали ничего. В начале третьей был телефон-автомат. Он был там столько, сколько Дэнни себя помнила. А вот то, что этот телефон может оказаться нерабочим, ей в голову как-то не пришло. Когда она услышала тишину из снятой трубки, ей захотелось расколотить бесполезный аппарат, Дыхание ее сбилось, а мысли путались. Остались считанные минуты до беды. Она уже видела впереди перекресток с Финикс и слышала пьяные голоса местных парней. Сэм и Билл должны были появиться с минуты на минуту. Билл и Сэм выходили из магазина на углу третий и Финикс. В руках их были пакеты со звякущим и шуршащим содержимым. Настроение Сэма поднялось, даже Билл не смело улыбался. «Ну что, Билли?» Сэм пихнул локтем приятеля. «Теперь заживем! Есть выпивка, а телки приложатся! Из того табуна, что стоит под окнами, точно хоть кто-то додаст!» «Эй, дерьма, кусок! Ты кого телками называешь?» Вдруг раздался голос откуда-то слева. Сэм и Билл повернули головы и увидели компанию с пяти-шести парней, приближающейся к ним. Голос принадлежал наиболее крупному и, видимо, наименее трезвому из них. «Я вижу, ты не местный, и тебе нужно объяснить, как тут обращаются к девушкам. Мы их тут телками не называем». «Да это же те калифорнийские говнюки!» Вдруг встрял в разговор второй. «Это они завтра концерт дают». «Я он, того очкастого сразу узнал!» «Ребята, подождите, мы не...» Начал было Билл, но его уже не слушали. Толпа местных, медленно, но верно, теснила парней к мусорным бакам. «Они приезжают к нам», — угрожающе начал Верзила. «Заставляют наших девочек стоять под их окнами и при этом называют их тёлками!» Его друзья одобрительно загудели, не прекращая надвигаться на Сэма и Билла. Давайте решим все мирно, мы не собирались. Снова начал было Бил, но тут же пожалел об этом. Да закрой ты рот, очкастый! Верзила взревел и зарядил Билу в нос. Тот беспомощно охнул и завалился на спину. Тут же, словно по команде, вся компания бросилась к Билу и Сэму, нанося им удар за ударом. Сэм выпустил из рук пакеты и принял оборонительную стойку, однако местные явно превосходили их по количеству и азарту. К тому же Билл, получивший уже несколько существенных ударов, лежал на асфальте, прикрывая голову руками, так что помощи от него ждать не приходилось. Обо всем этом Сэм успел подумать за секунду. Вслепую кто-то успел рассечь ему бровь, пытаясь ответить на сыплющиеся удары. А в следующую секунду он услышал крик. «Фуэра, бастардос Барачис, Прочь, пьяные ублюдки!» Один из нападавших хохнул и осел на землю. Следом за этим раздался звук битого стекла и новый крик. «Ля полиция легарай энцинко минутос! Сальде «Полиция прибудет через пять минут. Убирайтесь отсюда живо». Оставшиеся на ногах четыре человека подхватили своего павшего товарища и стремительно скрылись переулки, из которого вышли. Сэм, наконец, смог отереть кровь и открыть оба глаза. Перед ним, тяжело дыша, стояла Дэнни. «Дэнни? Ты... Ты откуда знаешь испанский?» «Я в Альбукерке восемнадцать лет прожила. Девушку трясло. Тут все на нем говорят». Она присела к Биллу, который скорчился на земле. Очки его были безнадежно разбиты, нос походил на сливу, к тому же он прижимал к себе скрюченную правую руку кисть которой, по-видимому, не желала разгибаться. Сэм тоже опустился на корточки. «Ты как, друг?» «А я говорил, надо оставаться в отеле», — прогнусавил басист. «Теперь мне руку сломали». «Почему вы не слушаете единственного разумного человека в вашей шайке, а?» С неожиданной злостью обратилась к Сэму Дэнни. «На кой хрен вы вообще куда-то пошли перед концертом? Отыграли бы и потом веселились». В свое удовольствие!» «Так нет же!» Вдали послышался вой сирен. Дэнни резко прервала свою речь. Хозяйка магазина вызвала полицию. «Тогда сваливаем!» Резона заметил Сэм. Подхватив Билла под здоровую руку, он помог тому подняться. Не хватало еще ночь в камере провести. Дэнни подняла разбитые очки Билла и тоже встала. «Тут госпиталь в четырех кварталах. Пойдемте!» и компания скрылась в переулке, противоположному тому, в который недавно сбежали местные. Джонни и Кит вернулись в отель уже засветло. Вокалист с удовольствием отметил, что за это время фанаток, стоящих под окнами, нисколько не убавилось. Провожаемые восторженными криками, они пошли в номер. «Где твою мать вас носила?» Рыжий вихрь налетел на друзей сразу только не открыли дверь. Через пару мгновений Джонни признал в вихре Денни. Денни, ты откуда здесь? Словно прочел его мысли Кит. «Приехала навестить родные места. Подал с кровати голос Сэм. И спасла нас заодно. Джонни перевел взгляд на Сэма, затем на сидящего рядом Билла и охнул. Сэм не считая шва на брови небольшого синяка на скуле, выглядел неплохо, а вот Билл... «Билли, кто тебя так?» «Местные очень трепетно относятся к честному имени своих девушек», — прогнусавил Билл. «А мы с об этого не знали». Билла, твоя рука!» Начал балакит за спиной Джонни, но Сэм резко его оборвал. «Перелом! И два ребра! Так что, великий менеджер, звони и отменяй выступление!» Кит схватился за голову и плюхнулся на ближайший стул. «Как отменяй? Ты хоть представляешь, какую неустойку нам придется выплатить? За каким хреном вы вообще полезли в драку? За тем хреном, что ты идиот!» — закричал Сэм. — Идиотом останешься! — Так, а теперь оба притормозите! Джонни лихорадочно соображал, что делать. Он тоже сел на пол прямо у входной двери. — Давайте лучше думать, как выкрутиться! «Концерт через...» Тут он взглянул на часы. «Семь часов?» «Дерьмо! Из Лэй к нам уже никто доехать не успеет!» «Это провал!» «На самом деле, я могу вам помочь!» Подала вдруг голос, стоящая до этого молча Дэнни. «Я не такой виртуоз, как Билл, конечно, но держать ритм точно смогу. Да и партии ваших песен я знаю». «Откуда?» Джонни сверху вниз поглядел на Дэнни. И та остушевалась. Ну, я, типа, тоже ведь в какой-то степени ваша фанатка? И вообще, что за вопросы? Нужен вам басист на замену или нет?» «Да, нужен!» — подал голос из своего угла Кит. «Иначе этот хренов тур просто не продолжится!» «Ну вот и славненько!» — улыбнулась девушка. «Но «Ну, в следующем штате я бы хотел отдельную кровать!»